Глава девятая. Арабелла сидела перед зеркалом и сопровождала взглядом ловкие движения камеристки сеньора Бенедетты, которая сооружала у нее на голове замысловатую прическу для сегодняшнего сваре. Девушка была приглашена на него в качестве невесты Виконда Морозини. Идти на вечер Анны Констанции Филомарина Белли совершенно не хотелось, но она не могла себе позволить огорчить отказом жениха, Особенно после того конфуза, который она устроила на помолвке. Как ее только угораздило разрыдаться во время напутственной речи священника. Почему она оказалась такой малодушной? Почему поддалась страхам и переживаниям? Рабелла знала ответы на эти вопросы. Все произошло от того, что каждое слово этого мудрого церковника било в самое больное — в ее совесть. Все его слова вторили тому, в чем каждый вечер перед сном она мысленно упрекала себя. Как может она вступать в брак с Виконтом, зная о том, что где-то лежит подписанный отчимом брачный договор? Да, может быть, теперь по закону он уже не имеет силы. Они с лордом Баррингтоном не были обвенчены. ей исполнился 21 год, она вправе сама собой распоряжаться. Должно быть, та договоренность утратила силу. Но есть ли в этом абсолютная уверенность? Так ли все обстоит на самом деле? Рабелла совсем запуталась, и что самое страшное, не могла ни у кого спросить совета. В ее ситуации был один выход — доверить свою тайну на исповеди священнику. Но теперь она боялась признаться даже в том, что к ней вернулась память. С каждым днем хранить этот секрет становилось все сложнее и сложнее. Она уже не представляла, каким образом лучше об этом рассказать И о каком объеме вернувшейся памяти говорить стоит, а о каком лучше умолчать? Конечно, вчера Белла смогла отговориться перед приемными родителями и сеньором Виттори, разыгравшимися нервами и тем, что в такой важный день рядом с ней нет кровных родственников, и что она даже не помнит, кто они и откуда. Но сама-то прекрасно осознавала, что истинная причина ее слез ⁇ обычное угрызение совести. Недосказанность между ней и Виконтом, очень утомляла Арабеллу. Условный мешок за ее плечами, о котором говорил тот самый прозорливый священник, просто переполнен волнениями и тревогами. Как она может возложить такую ношу на плечи Витторе Жиральду? Будет ли это справедливо по отношению к нему? Пожалуй, надо будет еще раз переговорить с ним об этом. После помолвки не получилось. Ей пришлось вместе с семейством Форческо вернуться домой. Но сегодня, перед тем, как отправиться на Суаре, она обязательно сделает это. Еще раз сбросит сеньора Витторе, уверен ли он в том, что готов разделить с ней все те проблемы, о которых она даже не может ему рассказать, потому что не способна о них вспомнить. К тому же среди этих, уже ставших привычными переживаний, в последнее время появилось еще одно, которое с каждым днем тревожило девушку все сильнее. Появление графа Морозини внесло в ее жизнь настоящую сумятицу. Этот человек и пугал, и притягивал одновременно. Пугал расспросами, намеками, подозрениями, притягивал тонкостью и остротой ума, наблюдательностью и проницательностью. Еще никогда в жизни ей не хотелось, чтобы суждение о ней какого-то конкретного человека не было неодобрительным. От чего-то ей было важно, чтобы именно он не думал о ней дурно. Его мнение о ней по какой-то неведомой причине было для Арабеллы важно и значимо. Может быть, потому что ей был интересен и сам этот человек. Более того, ей впервые в жизни кто-то стал симпатичен как мужчина. И по причудливому стечению обстоятельств этим кем-то был именно граф Морозини, который судил о ней слишком предвзято. В отличие от Виконта, в нем было что-то основательное, солидное, надежное невольно внушающее почтение и уважение. Самоуверенность удивительным образом уживалась с чувством собственного достоинства, а колкость — с внутренним благородством, которое сквозило в каждом жесте, каждом взгляде этого человека. Ему очень шли насмешливое высокомерие и ироничная надменность. Этими качествами граф напоминал ей отца, которого Белла любила безмерно. Может быть, поэтому и личность графа Морозини — была для нее интригующе притягательна. Как бы она хотела, чтобы он перестал постоянно подкалывать ее и извлять ее. Она желала общаться с ним просто и доверительно, без всяческих уверток, обидных намеков, экивоков и обвинений. Ну вот и все, сеньорина Лина, ваша прическа практически готова сказала служанка средних лет, подкалывая булавкой конец жемчужной нити, переплетавшей ее волосы, уложенные красивым венком вокруг головы. «Спасибо, Паола. Получилось очень мило. Передай мою искреннюю благодарность сеньоре Бенедетте за ее неустанную заботу обо мне. Право, я вполне могла обойтись сегодня и без такой прически». «Ну что вы, сеньорина!» Как можно идти на суаре без прически? Да тамошние дамы вас насмех поднимут. Им же только повод дай. Уж я-то их хорошо знаю. Ох, и злые у них языки. Они и так на ваш счет всякие сплетни распускают. А уж, коль вы им сами предлог дадите, вдоволь позлословят, а катят грязью с головы до ног. Арабелла лишь улыбнулась служанке. «Паола, но ведь и я не из соломы. Могу за себя постоять». Девушка встала и расправила платье из голубого домаста с нежным рисунком, вытканным белой шелковой нитью. «Не могла бы ты затянуть корсет потуже?» — обратилась она к служанке. Что-то он стал на мне болтаться. «Так еще бы! Едите, как птичка, и схудали совсем. Помнится, даже в те дни, когда вы в этот дом попали, до да месяц хворали и топышнее телом были». Рабелла вновь улыбнулась. «Это, Паола, тебе так показалось». «Уверена, я всегда такой была?» «Нет, нет, я верно говорю. Поправиться вам надо хотя бы немного, а то совсем как Былинка. В эту минуту в комнату вошла служанка Арабеллы Арнелла. «Синьорина Лина, виконт-моразини пожаловал». «Хорошо, Арнелла, скажи ему, что я скоро спущусь». Девушка вышла, а камеристка сеньора Бенедетты, которую хозяйка отправила в помощь Арнелле, принялась утягивать на Белле корсет. Когда Арабелла спустилась к Виконту, тот только и смог вымолвить. «Лина, дорогая, вы так прелестны, что у меня просто не хватает слов. Скажу лишь одно. Если бы я был Парисом, не Афродита праздновала бы победу». Арабелла смутилась от такого изысканного комплимента. «Ваша милость, вы слишком добры ко мне». «Нисколько, милейшая Анжелина. Мне не хватит моего красноречия, чтобы передать, насколько вы прекрасны». «Я счастлив и горд отныне открыто называть вас своей невестой. У меня сердце замирает от предвкушения того дня, когда Падро Антонио наконец-то обручит нас». Улыбка с лица девушки при этих словах исчезла так же быстро, как и дневное светило, сокрытое набежавшей тучкой. «Сеньор Виторе, как раз об этом я и хотела бы с вами переговорить. Долго думала и, наконец, решила сказать вам следующее. «С моей стороны было верхом безрассудства принять ваше предложение». Виконт хотел что-то возразить, но Арабелла ему не позволила. «Подождите, не перебивайте меня, я и сама собьюсь». Какое-то время она молчала, будто собиралась с мыслями. Нервным движением пальцев поправила лежащую в шейной ямке каплевидную жемчужину, свисающую со склаважа. И лишь после этого продолжила. «Ваша милость, вы достойны быть счастливым» но со мной у вас это вряд ли получится. Вы не знаете, кто я, какой была моя жизнь до того момента, как я попала сюда. Мое прошлое, о котором я не могу вам ничего рассказать, в один не слишком прекрасный день может стать поводом для большого скандала. Вы самый честный, самый достойный, самый порядочный человек из всех, с кем я знакома. Я не хочу, чтобы ваше имя было опорочено чем-то из моего прошлого. Пусть лучше я останусь старой девой «Только бы не стать причиной вашего несчастья». Арабелла закусила губу, запрокинула голову и посмотрела в потолок, пытаясь удержать в глазах непрошенные слезы. «Анжелина, радость моя! Что за глупые мысли посетили вашу красивую головку?» Виконт спешно подошел к девушке и взял ее за руку. «Вы ведь знаете, что значите для меня. Я уже не раз говорил, но могу еще хоть сто раз повторить». Нет такой проблемы, которую нельзя было бы разрешить, пусть даже решения эти будут неизприятных. Поверьте, я смогу преодолеть любые невзгоды, любые трудности, которые будут стоять у нас на пути, если вы будете со мной рядом. Вы моя путеводная звезда, вы мой жизненный ориентир. С вами одной связаны все мои чаяния и надежды. Я жду не дождусь, когда смогу принести перед алтарем брачную клятву. Я готов сейчас поклясться вам в своей любви и преданности. Вы — самое светлое, самое чистое создание из всех, что я знал. Уверен, с вами не может быть связано никаких темных историй. То, что с вами произошло, — трагедия, не более. Но вместе мы сможем справиться и с этим». Виконт взял и другую руку девушки и попеременно стал целовать их, приговаривая. «Прошу вас, успокойтесь. Не печальте свои прекрасные глаза». «Поверьте, все будет хорошо!» Он оторвал свои губы от рук девушки и взглянул ей прямо в глаза. «Ну все, теперь вы успокоились. Готовы ехать на Суаре к Викантессе Филомарино?» Арабелла, послав Виконту вымученную улыбку, неуверенно ответила. «Да, пожалуй». Граф Морозини, хоть и отправил Фила Филомарино подтверждение своего присутствия на ее званом вечере, Однако до последнего сомневался, стоит ли ему ехать на это сваре. Уже прошло больше четырех лет с той поры, как он посетил последнее подобное мероприятие. Еще пару недель назад граф непременно бы отверг приглашение на столь многолюдное увеселение, но сейчас у него был очень веский мотив, чтобы нарушить устоявшийся порядок. У этого мотива были огромные синие глаза, грациозные музыкальные руки и не в меру острый язычок. С того момента, как обладательница всех этих достоинств в слезах покинула собственную помолвку, граф Альфредо севера Морозини не мог найти себе покоя. Во-первых, он впервые со всей очевидностью осознал, что его влечет к этой странной, удивительной девушке необъяснимая сила, природу которой он безрезультатно пытался разгадать. Во-вторых, впервые за долгие годы его сердце обливалось кровью от жалости при виде женских слез. И факт, что слезы эти были пролиты той самой девушкой, к которой стремилось его бестолковое сердце, только усиливал душевную распутицу. Морозини не понимал, что с ним происходит, ибо никогда такого не испытывал. Еще несколько дней назад он был полон предвзятости по отношению к этой особе. Если быть абсолютно откровенным, пристрастность к ней до конца не покинула его и теперь. И это больше всего выводило графа из себя. Умом он понимал, что не должен чувствовать то, что чувствует, но ничего поделать с собой не мог. И что самое неприятное, это было не праздное любопытство и не исследовательский интерес, который обычно испытывает ученый по отношению к изучаемому объекту. Это было нечто большее, что постепенно вытесняло из головы остальные мысли, заполняя собой все пространство его ума, души и сердца. Трудно признаться, но когда сеньорина Анджелина в слезах выбежала из гостиной, где проходила церемония помолвки, ему до чертиков хотелось последовать за ней. Его душа рвалась туда, где девушка отчаянно рыдала на груди приемной матери. И от осознания этого порыва он словно бы окаменел. Стоял и не мог пошевелиться. Чувствовал на себе вопрошающие взгляды гостей и не мог найти силы сказать что-либо. Благо, на помощь ему пришел падро Антонио. Он успокоил всех присутствующих словами «Чем больше слез женщиной пролито на пути к алтарю, тем меньше их у нее останется после обручения». Но что Альфреда по-настоящему убивало? Это то обстоятельство, что он испытывал тягу к запретной для него женщине. Для графа Морозини, для которого жизненным принципом было «чужой конь не конь, чужая невеста не женщина», Испытывать влечение к избраннице брата было пострашнее мук ада. Он приказал себе выкинуть эту блажь из головы, но она настойчиво возвращалась воспоминаниями о том, как эта девушка стоит на краю утёса во время грозы и о том, как она внимает каждому его слову во время рассказа легенды о нимфе Паситее, Как она отчаянно сражается с ним словесно и как радуется, одолев его в шахматном поединке. Как досадует, когда он выказывает ей свою предубежденность, и как терпеливо держит перед ним экзамен по языкам. Вот и сейчас он заставлял себя не думать о невесте брата, но сама мысль, что он сможет увидеть ее, а еще лучше говорить с ней, вынуждала его тащиться на Суарекви контессе Филамарина, о чем он раньше даже помыслить не мог. Этот душевный разлад очень нервировал морозине, но с другой стороны, ему впервые за четыре года захотелось жить. Одно плохо, что весь интерес к жизни самым прискорбным образом сосредоточился на одной особе с пленительно прекрасными глазами, которая в скором времени будет принадлежать не просто другому мужчине, а его собственному брату, единственному родному человеку, которого он по-настоящему любит и которого ни за что не посмеет обидеть и предать. Решено. Сегодня он будет на Суаре только для того, чтобы лично убедиться, что с сеньориной Анджелиной все в порядке, а потом выбросит эту блажь из головы ко всем тварям бездны. «Ваше сиятельство, нет, права, я так польщена тем, что вы соблаговолили почтить своим присутствием мою Суаре!» Виконтесса Анна Констанца уже несколько минут рассыпалась в приветственных благодарностях. «Это такая честь, такая честь для меня! Мои гости уже несколько раз интересовались, будет ли наш самый знаменитый затворник присутствовать на сегодняшнем вечере». Трудно сказать, что больше заставило скривиться Альфредо Севера Морозини: безвкусный наряд хозяйки палацца или ее велеречивое приветствие. Он знал всего лишь одну женщину, которая умудрялась в одном туалете смешать вердюниль, оранж, перванж и массака. И этой женщиной была викантесса Филомарина. Ее наряды всегда настолько кричащие, что Морозин в ее присутствии практически никогда не слышал собственных мыслей. Вот и сейчас его охватил внезапный приступ острой мигрени, и граф уже десять раз пожалел, что приехал на это сваре. «Позвольте представить вам мою дочь Аурелию Габриэлу». Викантеса подтянула за руку девушку лет 18 довольно приятной наружности, с очаровательными ямочками на щечках и забавными кудряшками, обрамлявшими ее еще по-детски милое и наивное личико. Наряд девушки, в отличие от наряда матери, не изобиловал цветами. Однако ее платье розово-голубых тонов было обильно украшено рюшечками, цветочками и бантиками, отчего девушка выглядела пуховкой для пудры, воистину ванильно-сахарное зрелище. Девушка склонилась в глубоком реверансе и на очень хорошем французском произнесла: «Добро пожаловать, сеньор Морозини. Мы с матушкой очень рады видеть вас». На такое приветствие граф ответил комплиментом: «Вы сумели удивить меня, сеньорина Аурелия. Редко, когда удивить с вашего возраста встретишь столь правильное произношение». Ваше сиятельство, если вы пообщаетесь с моей дочерью подольше, уверена, она еще не раз удивит вас а Урелия во всех отношениях многослойна, как капуста. От такой двусмысленной похвалы девушка смутилась и покраснела. «Дитя мое, почему бы тебе не сопроводить его сиятельство и не представить его нашим гостям?» Такое откровенное навязывание общества незамужней дочери графу Морозини было не впервой. Как говорится, если дочь засиделась в невестах, ее матери на месте уже не усидеть. Она сделает все, чтобы поскорее сбыть ее с рук. И Альфреда легко отговорился бы от обеих дам Филомарина, но девушка вдруг посмотрела на него такими просящими глазами, что он просто не смог ей отказать. «Позвольте вашу руку, сеньорина Аурелия», — сказал граф, подставляя девушке локоть. «С радостью, ваше сиятельство», — ответила она, мило улыбнувшись. Как только они отошли на достаточное расстояние, девушка заговорщицки произнесла. Ваше сиятельство, я искренне благодарю вас за то, что не отказались сопроводить меня. По-моему, это вы вызвались сопровождать меня, милейшая сеньорина. Граф недоуменно приподнял бровь. Так или иначе, но я признательна вам за помощь. Матушка съест меня поедом, если я не проявлю к вам должного интереса и не уделю достаточного внимания. Такая простосердечная открытость была для графа в новинку. Он улыбнулся и произнес. Что ж. Тогда не будем давать повода матушке покусать ваши прелестные щечки. На сегодняшнем суаре я весь в вашем полном распоряжении». Девушка смущенно покраснела и улыбнулась. «Благодарю ваше сиятельство. Вы чрезвычайно добры». Граф стоически вытерпел практически всю процедуру представления, когда вдруг услышал у себя за спиной знакомый голос. «Кузен, ты ли это? Не верю своим глазам». Обернувшись, он лицом к лицу столкнулся со своей родственницей, Камиллой Сильваной. Они расцеловались. Морозини на самом деле был рад видеть ее. Двоюродная сестра всегда отличалась приветливым характером, умом и добродушием. Камилла была всего годом старше его младшего брата, и девушку вполне можно было бы назвать настоящей красавицей, если бы ее не портил довольно длинный нос с небольшой горбинкой, которую она унаследовала от отца, Маркиза Виталя, мужа родной сестры его матери. Именно поэтому кузина довольно поздно вышла замуж. Брат писал, что ее избранником стал некий граф Скаполли, и что двоюродная сестра уже успела родить ему сына. «Не ожидал тебя встретить здесь, дорогая Камилла. Как ты? Откуда?» «Здесь, в Позитано я гощу с сынишкой на вилле моего супруга, графа Скаполли. Сам супруг своим присутствием меня пока не балует. Впрочем, он обещал в скором времени приехать к нам». Дорогой кузен, ты должен непременно быть у нас с визитом. Я познакомлю тебя с мужем. Уверена, вы обязательно подружитесь. Морозине приветливо улыбнулся родственница. А ведь и правда, я еще не поздравил тебя с рождением наследника. Прими мои самые сердечные пожелания. С меня золотая погремушка племяннику. Как вы его назвали? Альберто Дарио. Это фамильные имена моего супруга. Ты непременно должен увидеть нашего малыша. «Уверена, ты будешь от него в восторге. И все же, как хорошо, что я тебя застала. Я ведь собиралась уже уходить. На это сваре я заглянула лишь на минутку. Не хочу надолго расставаться с сынишкой». А Урелия, все это время стоявшая рядом, вдруг произнесла. «Простите, ваше сиятельство. С вашего позволения я оставлю вас. Не хочу мешать вашему общению с кузиной». Альфредо проводил девушку взглядом и произнес. «Очень тактичная молодая особа». «Не в пример матери». «Да, милая девушка, тебе стоит к ней присмотреться», — отозвалась Камилла Сильвана. «О, нет, только не это. Прошу, не заводи эту песню». Женщина рассмеялась. «Хорошо, не буду, но пообещай, что ты выполнишь взамен одну мою просьбу». «Смотря какую». «Пообещай, что ты будешь паинькой и самым милейшим образом пообщаешься с моей давней приятельницей, которая жаждет твоего общества». «О ком ты хлопочешь?» «А ты не догадываешься?» «Не имею представления». «Речь об Бельди Лавинии, теперь уже вдове Виконта Пьетро Антонио Маратти. Помнишь мою давнюю подругу? Она ведь была увлечена тобою прежде». «Эльда полтора года назад овдовела и сейчас гостит у нас на вилле». Бедняжка очень скучает без неаполитанского общества. Будь любезен, составь ей компанию. Я бы с радостью выполнил твою просьбу, но уже обещал быть преданным компаньоном дочери-хозяйки вечера. Боюсь, что насладиться двумя раями одновременно мне будет не по силам». Граф Морозини лукаво подмигнул кузине. «Тогда вам стоит отдать предпочтение уже испытанному раю», послышалось из-за спины мужчины. Морозинни обернулся и увидел перед собой эффектную брюнетку того же возраста, что и его кузина. «Думаю, представлять вас друг другу нет смысла». Камила Сильвана заговорщицки улыбнулась. «Вы прекрасно знакомы и можете составить друг другу приятную компанию на этом сваре. А мне вас, к сожалению, придется оставить. Долг матери принуждает меня покинуть званый вечер. Боюсь, что мой сынишка без меня не заснет». Морозини расцеловался с кузиной на прощание. Вместе с виконтессой Маратти они проводили ее взглядом до дверей гостиной. «Что ж, ваше сиятельство», — завела разговор Эльда Лавиния. «Представляю, как непросто вам стало посещать подобное увеселение. Как только все узнали, что вы будете присутствовать на Суаре, все мамаши незамужних дочерей с радостью приняли приглашение виконтессу Филамарина. Разве могли они упустить такой шанс?» Самый завидный холостяк Неаполя объявился в этом захолустье. Все уверены, что вы хотя бы от скуки будете рады знакомству с местным цветником незамужних сеньорин. Однако ваше опытное сердце точно знает, что одна медоносная пчела лучше пригоршни мелких неказистых мошек. Медоносная пчела — это, разумеется, вы, милейшая Эльда. Уголок губы графа изогнулся в сардонической ухмылке. Виконтесса Маратти была убеждена — женский флирт сродни духам. Для должного эффекта достаточно лишь капли. Она пару раз взмахнула веером, а затем, сложив его, приблизила к своему богатому декольте, украшенному мушкой, красноречиво говорящей о готовности к любви. «А вы в этом сомневаетесь, ваше сиятельство?» Грудной голос Викантессы буквально сочил со сладостью. «Дайте свободу вашему сердцу!» и оно утонет в меду. Граф ухмыльнулся. «Не стоит апеллировать к моему сердцу, милейшая виконтесса. С некоторых пор оно покрылось корочкой льда и стало совсем нечувствительным». «Ах, вы, милый обманщик!» Женщина кокетливо стукнула сложенным веером морозине по груди. «Но даже если и так, я люблю сложные задачи. Чем холоднее сердце, тем интереснее будет его растопить». «Уверена, одна ночь в моих объятиях разожжет в вашем сердце настоящее пламя». Бровь графа поползла вверх, изображая саркастическое недоумение. «Стоит ли так утруждаться, дорогая Эльда? Достаточно положить ледяное сердце на каминную полку, глядишь, к утру оно растает само. Правда, остается вопрос, будет ли в этом случае удовлетворен ваш ночной интерес». И вообще я с некоторых пор решил не повторять подобных ошибок. Однако Викантесса так просто сдаваться не хотела. «Вам ли не знать, ваше сиятельство, что несделанное, может породить столько же сожалений, сколько и совершенные ошибки? И потом, вы свободны, я тоже свободна. Так почему бы нам не развлечь друг друга, пока мы оба находимся здесь? Разве грешно доставлять друг другу удовольствие?» А если вы считаете это грехом, то поверьте, эту провинность будет очень легко отмолить. Виконтесса склонилась ближе и зажурчала тише. "Признаюсь, граф, я до сих пор помню поцелуй, который вы подарили мне на восемнадцатилетие вашей милейшей кузины. Я погрешу против правды, если скажу, что не мечтала когда-нибудь его повторить. И вот мне наконец выпал шанс." Неужели вы думаете, что я откажусь от подобной возможности? В этот момент в гостиной виконтессы Анны Констанцы Филомарина объявилась пара, ради которой граф и вознамерился вынести все это. Не отрывая глаз от девушки, сопровождавшей его брата, Морозини произнес: «Простите меня, милейшая Эльда, но я вынужден признаться, общаться с вами без Лауданума для меня стало весьма затруднительно». «Давайте отложим наш разговор до лучших времен». Кивнув в знак прощания, он развернулся и направился навстречу вошедшей паре. Эльди Лавини и Маратти пришелся не по душе такой поворот беседы с кузеном-подруги, но она решила не отступать от своих намерений и во что бы то ни стало сделать этого мужчину своим любовником. Виконтесса присоединилась к разговору двух дам, стоявших поблизости, но сама нет-нет, да и бросала взгляды на графа. Она заметила, что, приветствуя появившуюся пару, мужчина гораздо дольше, чем положено, держал при поцелуе руку девушки, сопровождавшей Виконта Моразини. Не упустила она из виду и блеск восхищения в глазах графа, нацеленных на эту молодую особу. Виконтесса Маратти была вынуждена признать, что восхищаться и в самом деле было чем. Пусть платье этой сеньорины и не отличалось богатством отделки и изысками моды, но оно удивительным образом шло к ее потрясающим голубым глазам. А жемчужная нить, вплетенная в темно каштановые волосы, оттеняла безупречную белоснежную кожу. Девушка действительно была очень мила. Недаром по гостиной при появлении этой пары пронесся завистливый шепоток. Эльда Лавиния, не слишком знакомая с нравами местной знати, сразу же поняла — со спутницей Витторе Жиральдо связан какой-то скандал. Должно быть в местном обществе она белая муха. Одно успокаивало виконтессу: девушка это, вероятнее всего, помолвлена с младшим братом Альфреда Северо. Именно поэтому Эльда Лавиния поспешила сбросить ее со счетов. Но как потом выяснилось, сделала она это опрометчиво поспешно. Дело в том, что виконтесса то и дело перехватывала заинтересованные взгляды графа, устремленные на невесту виконта Моразини. Нет, ничего компрометирующего не происходило. Альфреда по большей части общался с дочерью хозяйки вечера, Аурелией Габриэлой, но его глаза неотступно следили за этой загадочной особой. Декантесса сначала подумала, что старший брат опекает младшего, но потом поняла: внимание графа сосредоточено именно на невесте Виторе Жиральдо. Особенно это проявилось тогда, когда гости распределились по интересам. Мужчины сосредоточились возле ломберных столиков, женщины своим кружком уселись пить кофе с десертами и обсуждать наболевшие вопросы. Один лишь граф Морозини был сам по себе. Он обращал на собравшуюся публику не больше внимания, чем пес Перитас на кроликов. Спутница Виконта присоединилась к женской компании. Ее появление было встречено неодобрительным молчанием. Однако хозяйка, уловив деликатность момента, распорядилась подать шампанское. Дамы пили пенящийся напиток и тихо переговаривались. Атмосфера продолжала быть напряженной. Впрочем, пузырьки игристого постепенно сделали свое дело, затуманив разум собравшихся сеньоры-сеньорин и, и развязав их языки. В зале стало шумно и весело. То здесь, то там начали звучать шутки и куражный женский смех. Разговор зашел о предстоящих свадьбах. Сеньорины сразу же навострили ушки. В таких случаях обычное любопытство в молоденьких особах брало верх над смущением. Матери девиц на выдании стали бурно обсуждать сложности с выбором подходящего объекта для брака. Так Виканта Садимаджо, у которой таковых было аж пятеро, причем трое из них уже были представлены в свете и присутствовали на этом суаре, с пафосом в голосе объявила — Муки матери в родах — лишь прелюдия к ее дальнейшим терзаниям. Подвиг родительницы пяти дочерей сравним с деяниями хитроумного Одиссея. Впрочем, хочу похвастаться. Я совершила практически невозможное. Я устроила судьбу уже троих. Их будущее обещает быть вполне обеспеченным. Похваставшись талантами, женщина воззрелась на присутствующих с высокомерным превосходством все одобрительно закивали головами. Она же в ответ улыбнулась такой приторно-слащавой улыбкой, что сидящим показалось, будто их сбрызнули сиропом. К удивлению викантессы Маратти, общая единодушие разрушила как раз та девушка, которая стала предметом интереса графа Морозини. Он, кстати, так и не присоединился к компании игроков карты, а остался беседовать с сеньориной Аурелией Филомарина. Эта парочка стояла таким образом, что ей было прекрасно видно и слышно все, что происходило в дамском обществе. «По-моему, вы упустили из виду одну немаловажную деталь, которая должна непременно учитываться при устройстве судеб ваших дочерей», — произнесла это особо довольно уверенным тоном. Шум голосов стих, предвкушая небольшой скандал. «Вы имеете в виду чувства?» — переспросила ее викантесса Димаджо. «Именно их?» — подтвердила девушка. Мать пяти дочерей деланно рассмеялась. «Но стоит ли об этом говорить? Это всего лишь пустые сантименты». Однако синьорина продолжала настаивать. «Разве желание счастливого брака для своих детей можно назвать пустыми сантиментами?» «Мои дочери будут счастливы, если их избранники будут обладать высоким титулом, безупречной репутацией и хорошим капиталом. Когда дело доходит до брака, деньги выходят на первое место. Здесь уже не до сантиментов». Виконтеса замолчала, а юная особа возмутилась. «Но вы и словом не обмолвились о любви. Разве она не должна быть главным критерием при отборе кандидатов в мужья?» Виконтеса Димаджо расхохоталась. «Любовь! Какая чушь! Милочка!» «Любовь — последнее, на что в этом деле нужно ориентироваться. За всю жизнь я не встретила ни одного счастливого брака по любви. Мне кажется, это миф, неизбыточное явление, о котором много говорят, но которого нет в действительности». Девушка гордо вскинула носик. «Простите, но мне кажется, что ваш скромный жизненный багаж не делает вас экспертом в этом вопросе. У Господа нашего куда больше опыт наблюдений за всеми нами». Ему и быть судьей. Недаром французы говорят Дью est у où — «Бог там, где любовь». Сеньора Димаджо побелела от злости, ибо не знала, что на это ответить. Белила на ее лице стали выглядеть гипсовой маской, а девушка, не обращая внимания на состояние визави, продолжила «Думаю, всем нам не грех вспомнить слова из Библии. Кто не любит, тот не познал Бога потому что Бог и есть любовь». Сеньорина замолчала, а Эльда Лавиния перевела взгляд с нее на графа Морозини. Тот стоял и, склонив голову, молча улыбался в кулак. Он кивал головой, будто соглашался с синьориной Филомарина, которая что-то оживленно рассказывала ему в это время. Однако взгляд его точно был устремлен на эту самую непримиримую спорщицу. Эльда поняла, что граф прекрасно слышал суть спора, и улыбка одобрения свидетельствовала, что он целиком на стороне этой девушки. Негласная благосклонность графа к взорвавшейся особе заставила Виканта сумаратти вступить в словесный бой. «Кого бы вы ни призвали в свидетели, милочка, жизнь опустит вас с небес на землю, вот увидите. Насколько я поняла, вы только готовитесь предстать перед алтарем. У вас все впереди». Вам еще предстоит узнать оборотную сторону брака, и я точно могу сказать, изнанка хваленой вами любви вас очень разочарует. Мужчины ведь как шмели, обожают собирать нектар с каждого цветка. И любовь последняя, о чем они при этом думают. Взаимное удовольствие, вот мерило всего, что ценится в высшем свете. Любовь — лишь игра, в которой мошенничают оба игрока — И при хорошей игре в выигрыше остаются оба. Мгновения страсти, которыми они одаривают друг друга, ни с чем не сравнимое счастье. Но девушка сдаваться не хотела. А я всегда считала, что счастье, которое так же быстротечно, как мгновение, это не счастье, а всего лишь сиюминутное удовольствие. И вообще, разве можно говорить о счастье там, где речь идет об игре и жульничестве? Да и сама мысль о том, что мужчина не может быть предан одной женщине, мне кажется настолько же абсурдной, как идея о том, что Иоганну Себастьяну Баху для исполнения разных фуг требовались совершенно разные органы. Викантесса Маратти услышала, как граф морозини откашлялся в полной тишине. По всей видимости, так он пытался заглушить, душивший его смех. Это разозлило Эльду по-настоящему. «Вы еще слишком наивны и до крайности простодушны». «Немножко пооботрётесь в свете и поймете, что все ваши фантазии слишком далеки от жизни». Юная особа ответила, не раздумывая. «Пускай я буду сто раз простодушной, чем чёрствой и бездушной. Моя наивность с возрастом пройдет, а вот ваше бездушие... Боюсь, оно только усилится». Викантесса Филомарина, поняв, что дело пахнет скандалом, решила переключить всеобщее внимание. «Сеньоры!» «Давно хотела у вас поинтересоваться. Вы получили приглашение на бал, который дает герцогиня Дикампо Кьяро. Думаю, этот бал должен стать событием сезона». Все сразу же переключились на новую тему и стали обсуждать столь животрепещущий вопрос. Несмотря на то, что больше ни Виканта Самаратти, ни Синьорина Форческо не проронили ни слова, напряжение в зале не поубавилось. Зрительная пикировка между спорящими сторонами продолжалась до тех пор, пока Арабелла не решилась покинуть гостиную. Ей захотелось выйти на свежий воздух и продышаться на террасе. Однако у самых дверей внимание девушки привлекла небольшая черная с золотом лаковая шкатулка, которая стояла на деревянной консоли возле зеркала. Похожая китайская безделушка была у ее матушки. Арабелла взяла диковинную вещицу в руки и стала разглядывать сюжеты картинок, изображенных на ее поверхности. Что это у вас в руках, сеньорина Анджелина? услышала она вдруг рядом с собой знакомый голос. Повернув голову, Белла увидела стоящего поблизости графа морозини. Вы запаслись коробочкой для коллекционирования имен тех, над кем одерживаете победу в спорах? Девушка фыркнула. Ну вот еще. «Это всего лишь гробик для ваших колючих шуток, милорд», — вставила мужчине шпильку Арабелла. Под веселый смех графа девушка положила шкатулку обратно на консоль и вышла на террасу. Морозини последовал за ней. Небо цвета черного опала, усыпанное россыпью далеких звезд, взглянуло на них одиноким серебристым глазом ночного светила. Из сада доносился аромат цветущей глицинии, смешанный с дурманящим запахом белой акации. Какое-то время они оба молчали, наслаждаясь созерцанием теплой апрельской ночи. Обоюдное молчание нарушил граф. «Почему вы уединились, Лина? Вы чувствуете себя в этом обществе как рыба на песке?» «Отчего же? Вовсе нет. Просто я не слишком люблю шумное увеселение и праздные разговоры». Девушка повернула голову и взглянула на мужчину. «А почему вы здесь?» Решили освежиться или действительно почувствовали себя здесь некомфортно? И то, и другое. Признаться, с некоторых пор мне и в самом деле притят подобное сборище. Рабелла усмехнулась. «А зря. Насколько я успела заметить, вы самый желанный кавалер в местном обществе. Думается, и в большом свете тоже. Скоро ваше отсутствие станет заметным. Не пора ли вам вернуться?» «Куда? В свет?» «Пока к местным дамам». Синьоры с их непристроенными дочками наверняка уже подняли тревогу из-за вашего исчезновения. Да и в вопросах семейной жизни вы, полагаю, куда более сведущи, чем я. Насколько знаю, вы ведь были женаты. Могли бы принять участие в обсуждении и поделиться опытом. Уверена, собравшаяся публика была бы только рада. Мужчина невесело усмехнулся. Мой личный опыт хоть и будоражит любопытство здешней публики, но вряд ли послужит достойным примером для подражания. «Вынужден признать, в этом вопросе я потерпел фиаско. Да вы, наверное, и сами это знаете». Девушка отрицательно мотнула головой. «Лишь в общих чертах. Как уже говорила, я не любительница сплетен, а ваш брат отличается редкой чуткостью к бедам окружающих, в особенности к вашим, поэтому мы никогда не обсуждали эту тему». Она на мгновение замолчала, а потом добавила. «По-моему, я должна попросить у вас прощения». «За что?» — удивился Альфредо. «С моей стороны было довольно непростительным напомнить вам о том, что вы хотели бы забыть». Мужчина лукаво изогнул бровь. «А вам это и не удалось? Моя память — тающая плутовка. Ей не досуг скорбеть по пустякам». Рабелла взглянула ему в глаза. «Милорд, к чему такое позерство? Я уверена, что вы не такой бесстрастный и бесчувственный, каким хотите казаться». У морозине что-то ёкнуло внутри, но вида он не подал. «О, да вы, как я погляжу, большой знаток чужих сердец!» — ответил он ей игривым тоном. «Что ж, мне стоит молить вас сохранить этот секрет в тайне. Не то все сеньорины на предстоящем балу будут ждать от меня проявления чувств, на которые я вовсе не способен. Вы же не хотите обмануть их ожидания?» «Вы снова шутите?» — спросила девушка разочарованно. «Видимо, не слишком удачно, если вы решили уточнить это», — ответил ей граф уже не так весело. В это мгновение на террасе появился виконт-морозини. «Вот вы где, Анжелина, а я сбился с ног, не мог вас отыскать». Граф впервые ощутил чувство досады при появлении брата. И само это чувство и причина его вызвавшая стали для него неприятным открытием. «Как вы, Анжелина, вы в порядке?» Маркиз Делла Мара шепнул мне, что с вами произошел небольшой конфуз. К сожалению, граф Спинелли так увлек меня игрой в скопу, что я даже не заметил этого. Ради бога, простите меня за мою недальновидность. Я не должен был оставлять вас ни на минуту. Брат, спасибо, что смог вовремя поддержать мою невесту. Граф удивленно приподнял бровь. Вообще-то, сеньорина Форческо в этом абсолютно не нуждалась, но всегда пожалуйста. «Лина, дорогая...» Вы не хотите вернуться в комнаты? Спросил Виктория озабоченно. Я хочу вернуться домой. Вы меня проводите? Разумеется, как же иначе. Девушка повернулась к графу и протянула ему руку. Всего вам хорошего, милорд. До встречи на балу, если вы соблаговолите туда прийти. Морозине склонился и поцеловал кисть девушки, обтянутую перчаткой. Не выпуская ее из своей руки, ответил. Все непременно приду, сеньорина Форческо. До встречи на балу. Виконт подал девушке локоть, и они удалились. А Альфреда впервые испытал чувство зависти к брату и к тому, что он имеет полное право идти с этой девушкой под ручку, провожать ее, говорить с ней, смотреть ей в глаза, целовать ее. Последняя мысль вдруг огнем опалила сердце. Интересно, а они уже целовались? Брат уже попробовал ее губы на вкус. Ее манящие чувственные губы. Морозини досадливо рыкнул сам на себя. Еще не хватало ему погрязнуть в ревности. «Нет, надо кончать с этим, пока не поздно». «Или уже поздно?» Мужчина раздраженно стукнул ладонью по блюстраде террасы. «Все, надо ехать домой и занять мозг каким-нибудь делом. Глядишь, дури с головы и выветрится». Примечание. Экивоки двусмысленности или недоговоренности. Дамаст ткань, обычно шелковая, с рисунком, чаще цветочным, образованным блестящим атласным переплетением нитей на матовом фоне. Победа Афродиты Имеется в виду суд Париса в споре богинь Геры, Афины и Афродиты за звание Красивейшей, в котором виновник развязывания Троянской войны присудил победу последней. Вердюниль, цвет нильской воды, серовато зеленый «Перванш» — бледно-голубой цвет с сиреневым оттенком. «Массака» темно тёмно-красный цвет с синим отливом. Эсклаваж, устаревшая форма слова «склаваш», означающего в переводе с французского «ошейник раба». Это лентообразная полоска, плотно облегающая шею и украшенная драгоценными камнями, изготавливалась из жемчужных нитей, ленты, либо черной бархотки. Эсклаваш обычно имел подвеску, которая залегала в ямочку шеи. Иногда он дополнялся бантом или брошью с бриллиантами. Тогда подобное украшение называлось бан «бантсклаваш». Мушка — косметическое средство для коррекции кожи, распространенное в XVII-XVIII веках в аристократической среде представляла собой кусочек черной тафты или бархата, который приклеивался на лицо, грудь или плечи в виде родинки. В XVIII веке мушки стали не только средством макияжа, но и орудием флирта, так называемый «язык мушек». Лауданум — опийная настойка на спирту. Белая муха — итальянская идиома, равная русскому выражению «белая ворона». Перитас — любимая собака Александра Македонского — Существует легенда о том, как Перитос на охоте не обратил внимания на кабана и медведя, так как ждал льва и слона. Скопа — карточная игра, одна из двух основных национальных карточных игр Италии. В переводе означает «метла».